Стюардесса, подружка Хулио, прошла первой и постучала в дверь кабины пилотов. — Капитан, — улыбаясь, сказала она, — ваш кофе. Дверь открылась, и туда ворвались Переда и Виктор. За ними вошла и стюардесса, сжимая в руках пистолет. — Внимание! Это нападение, — громко сказал Переда. Второй пилот потянулся за пистолетом. — Не нужно, — заметил Переда, представляя пистолет к его виску. — Сидите спокойно, и все будет в порядке. — Что вам нужно? — спросил капитан авиалайнера. — Где мы сейчас находимся? — спросил Переда. — Примерно над Ливией, — сказал капитан, нахмурившись. — Надеюсь, вы не хотите посадить самолет в Триполи? — «Поворачивайте самолет, капитан. Мы летим в Либерию». «У нас курс на Найробе», — напомнил капитан. «Горючего может не хватить». «Это мне решать, капитан», — улыбнулся Переда. «С этой секунды я принимаю командование на себя. Насчет горючего не нужно врать. Если мы могли долететь до Кении...» то уж наверняка как-нибудь дотянем до Либерии. Вы меня поняли? Наш курс на Монрове. Штурман чуть повернул голову капитан. Новый курс. переды показал девушке-налетчиков. Возьми у них оружие. Стюардесса протиснулась к капитану. Я не думал, Изабелла что ты так поступишь, — печально сказал командир авиалайнера. Это был седой мужчина лет пятидесяти. Девушка ничего не ответила. Когда она набрала оружие у второго пилота, тот выругался по-испански. Сука! Девушка усмехнулась и ничего не ответила, проходя к штурману. Тот бросил оружие на пол, не став даже протягивать его изменнице. Спокойно! грозно сказал Переда. Еще одно движение я буду стрелять. Штурман уходит со мной. Курс будет прокладывать в салоне. Сейчас здесь останется один очень нервный молодой человек. У него приказ, при любой вашей попытке передать на землю какое-либо сообщение, он будет стрелять. — Вы меня поняли? Капитан мрачно кивнул. Останешься здесь, — шепнул Виктору Переда. — Следи за приборами. Испанец не хотел, чтобы пилоты слышали, на каком языке, — разговаривает Виктор, который почти совсем не знал испанского языка. Впрочем, это было и неудивительно. Операцию готовили давно, а нужных людей все равно не было. Пришлось воспользоваться даже услугами такого человека, как Виктор, который вообще не понимал, о чем говорят столпившиеся в кабине пилотов люди. Штурман поднялся, чтобы выйти, и вдруг, пользуясь теснотой в небольшой кабине, схватил девушку-стюардессу за руку, пытаясь отобрать у нее пистолет. Переда спокойно поднял руку и выстрелил прямо в сердце нападавшего. У него в руках была Беретта. Он хорошо знал, что ее убойная сила не сможет, пройдя через тело человека, пробить обшивку самолета. Так и получилось. Штурман обмяк и начал падать на пол. А пуля, пробив его тело, стукнулась об дверь и, оставив заметный след, упала рядом с ним. Капитан вскочил со своего места. — Вы уже убиваете моих людей, сеньор? — сказал он с угрозой в голосе. — Я же предупреждал, — зло сказал Переда. — Еще одно слово, и один из вас будет следующим. Курс прокладывать будет второй пилот. — Хорошо, — сказал капитан, взглянув на своего напарника. Тот кивнул ему головой, поняв его взгляд. А Переда, наклонившись, поднял за плечи убитого штурмана и выволок его из кабины.